419. Мать огни йоги. На вершине горы матери мира можно утвердиться прочно и навсегда. Она возвышается над планетой как маяк спасения, как цель устремлений, как прибежище духа от шума и суеты материального мира. Много шрамов имеется в мире надземном. Это т а шрам и земной надземный, существующий во всех трех мирах. Вершину н е д о с т и а е м а для в и б р а ц и и долины коричневого газа. Может там дух отдохнуть от душащих ю у с л о в и й человеческих скопищ? Доступ открыт устремленному к свету сознанию?